Это быть. Ведь его-то искусство в том и состоит, чтобы полностью притвориться, как можно глубже погрузиться в жизни, не являющейся его собственной жизнью. К концу этих усилий проясняется его призвание. Постараться от всей души быть ничем, или быть многоликим, чем уже пределы поставлены ему, чтобы воссоздать внутри них тот или иной характер, тем больше необходимость иметь для этого таланта. Через три часа он умрет в том облике, который на сегодня стал его собственным. За три часа надо пережить и выразить исключительную судьбу. Это называется потерять себя, чтобы себя обрести. В эти три часа он пройдет до конца безысходный путь, на который зрителю из портера нужна целая жизнь. Подражатель приходящего актер осуществляет и совершенствует себя в том, что относится к внешнему облику. Условность театра сводится к тому, что сердце в нем выражает и раскрывает себя не иначе, как через жест, и тело, или посредством голоса, который принадлежит душе в той же мере, что и тел. Закон этого искусства требует, чтобы все в нем было укрупнено и пропущено через плоть. Если бы на сцене любили так же, как и в жизни, и изъяснялись единственным в своем роде голосом, сердце взирали на все так же, как рассматривают обычно Наш язык остался бы зашифрован. Само молчание тут должно быть слышным. Любовь же высказана громче, и даже неподвижность зрелищна во всем тут царствует тело. Не все то театрально, что хочет таковым считаться, и само это слово, напрасно решенное уважительного оттенка, заключает в себе целую эстетику и целую мораль. Половина жизни человека приходится на время, когда он что-то подразумевает, отчего-то намеренно отворачивается, о чем-то умалчивает. Актер во все это своевольно вторгается. Он снимает заклятие соскованной души, и страсти наконец-то выплескиваются на подмостке. Они сквозят в каждом жесте, обретают жизнь иначе, как в крике Так актер создает своих персонажей, чтобы выставить их на показ. Он их рисует или лепит. Он вливает себя в воображаемые формы и отдает этим призракам собственную кровь. Разумеется, я веду речь о Великом театре, о том, где актеру предоставлена возможность физически воплотить свою судьбу. Возьмите Шекспира. В этом театре непосредственных порывов всем заправляют неистовое вожделение тела. Они все объясняют, без них все рушится. Король Лир ни в коем случае не отправится на свидание с безумием, не сделав предварительно грубого жеста, изгоняющего Корделью и осуждающего Эдгара. И тогда вполне оправдано что эта трагедия развертывается под знаком безумия. Души служат добычей для демонов и вовлечены в их пляску. По крайней мере, четверо безумцев. Один в силу своего ремесла шута, второй по собственной воле, двое остальных из-за перенесенных мук, четыре беспорядочно ведущих себя тела, четыре неописуемых обличий одной и той же участи. Самого по себе человеческого тела бывает недостаточно. Маска и грим, который сводит лицо к самым существенным чертам, их застряет, преувеличивающие и упрощающие костюмы, в этом мире все приносится в жертву внешности и предназначено для глаз. Благодаря абсурдному чуду тело тоже поставляет знания. Я никогда не пойму настоящего яга, пока его не сыграю. Мало слышь всего Я улавливаю, каков он, только когда его вижу. Следовательно, от персонажа абсурда актеру досталась монотонность, проступающий во всех его героях, неповторимый, упрямо напоминающий о себе одновременно странный и знакомый силуэт. Крупное театральное произведение еще и благодаря этому достигает единства тона. И здесь актер сам себе противоречит. Один и тот же. И однако такой разный множество душ в одном теле. Но этот индивид, желающий всего достичь и все пережить, это тщетное старание и безуспешное упорство, и есть само абсурдное противоречие. Вещи, всегда противоречащие, противостоящие друг другу, в нем, тем не менее, соединены. Соединение происходит там, где дух и тело встречаются и тесно прижимаются друг к другу где дух, устав от неудач, снова обращается к своему самому верному союзнику. «Благословен, чьи кровь и разум так отрадно слиты, — говорит Гамлет, — что он не дудка в пальцах фортуны.